Одиннадцатый день — вечер. Самый счастливый день в моей жизни. Я никогда не видела ректора Академии «Кристалл», и пока шла, представляла себе старика с длинной бородой и кустистыми седыми бровями. Как еще может выглядеть тот, кто занимает должность ректора вот уже два десятка лет? За столом сидел светловолосый мужчина, слишком молодой и красивый, чтобы быть человеком. «Пытаешься понять, к какой расе я принадлежу?» — спросил в Вимири. «Да, имя я знала, кто его не знает?» Я в ответ осторожно кивнула. «Не следует начинать разговор с вранья». «Затем, чтобы решить, стоит ли меня ненавидеть?» — изогнул бровь в Вимири. Я готова была провалиться сквозь землю от стыда. «Присядь, Рози, или стоит называть тебя леди Розали Вилар». Ноги почти не слушались, я не села, а плюхнулась на стул. Потупилась, щеки горели, не хватало смелости поднять голову. Прежде чем принять окончательное решение, я захотел сам взглянуть на тебя, леди Розали, наделавшая столько шума. Во рту пересохло, в висках стучал пульс. Решалась моя судьба, здесь и сейчас, в этом кабинете. Я не знала, что делать, умолять. Лакать, давать обещания, или лучше пока молчать? Стану молчать и слушать, сказать всегда успею. Я знал твоего отца, Рози, один из лучших студентов, ответственный и умный молодой человек. А какая сила, какой чистый и неиссякаемый источник магии! Ты пошла в него. По количеству набранных баллов ты занимаешь третье место в рейтинге претендентов. «Что?» Вслух не произнесла, не отважилась, но, видно, вопрос явно читался в моих изумлённых глазах. И в то же время, Розали, ты не эмоциональная и безрассудная. Ты едва не покалечила своего напарника. Два раза. Ты каким-то невероятным образом оказалась замешана в неприятном инциденте со сбежавшим... учебным материалом. Твоё имя знакома всем преподавателям академии. «Но ведь я не виновата, что у кукловода сбежал труп, я ведь не специально его нашла», — начала оправдываться я, но тут же прикусила губу под суровым взглядом светло-голубых глаз. Ректор помолчал, удостоверился, что я унилась и закончил. «И все-таки я хочу дать тебе шанс». «Последнее испытание показало, что ты умеешь признавать свои ошибки и меняться к лучшему. Ты зачислена в Академию Розали. Я списком вскочила на ноги, на факультет целительства и зельеварения. Здесь ты сможешь развить лучшие качества, а главное — научиться дисциплине». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Честное слово, если бы нас не разделял стол, я бы кинулась симпатичному ректору на шею. Тот верно почувствовал нечто такое, потому как упреждающе поднял палец. С испытательным сроком Розали, я приму окончательное решение по результатам первого семестра». «Да-да-да-да!» Мэтр Вимири не выдержал, усмехнулся. «Никакого с вами сладу, юная леди. Идите!» Я бежала по аллеям и твердила, будто слова самые чудесные и сладкие песни «Факультет целительства и зельеварения!» Я-то рассчитывала стать боевым магом как папа, но целитель — тоже достойная профессия. Стоп. Перед глазами возник список поступивших и имя Эуруана, стоящее вторым. Он ведь тоже целитель. Ой-ой. Но даже этот факт не мог испортить мне настроение я ворвалась в комнату, расцеловала ошалевших девчонок, без зазрения совести слопала пять печенюх и напилась лимонада. «Хорошо, что вещи собраны. Вот только я не отправляюсь домой, а переезжаю в новую комнату в студенческом общежитии».